Глава 7. Четвертый неочевидный принцип писательского мастерства. Регулярное создание контента, который нравится читателям. Известно, что наше общество одержимо идеей неожиданного успеха, которое подразумевает, что человек, пришедший из ниоткуда, вдруг в один прекрасный день просыпается богатым и знаменитым. Неважно, кто этот везунчик – актер, музыкант, писатель или победитель лотереи – Удивительные истории быстрого успеха заставляют верить в то, что если немного везет, возможно, все. К сожалению, для большинства писателей неожиданный успех остается недостижимой мечтой. На каждую Эрику Джеймс, автора трилогии бестселлера «50 оттенков серого», найдутся сотни авторов, чьи дела обстоят не так великолепно. Успеха чаще всего добиваются те, кто подходит к писательской карьере как к обычному труду, последовательно и регулярно создавая и публикуя новый контент. К чему я веду? Да к тому, что лучше забыть о том, что одна единственная книга в одночасье сделает вас богатым и знаменитым. Время от времени с кем-нибудь такое случается, но подобные случаи словно выигрыш в лотерее. Победитель просто оказался в нужном месте в нужное время. Истинный же секрет успеха состоит в том, чтобы постоянно производить продукт и совершенствоваться в своем мастерстве. Для писателя это означает не только привычку писать, но и регулярное создание контента, даже если вы публикуете не все, что пишете. Уроки успешных авторов Сегодня нет недостатка в примерах авторов, которые добились успеха благодаря постоянным усилиям. Случайному наблюдателю может казаться, что успех пришел к ним неожиданно. Однако, если он лучше изучит привычки этих людей, то поймет, что эти авторы писали отличные тексты задолго до того, как их заметили. Приведу несколько примеров. До того, как написать роман «Мир глазами Гарпа», моментально ставший бестселлером, Джон Ирвинг издал несколько неудачных книг. Филипп Пулман выпустил 18 романов и не добился заметного успеха, пока не написал «Золотой компас», который стал стартом популярнейшей трилогии «Темные начала». Майкл Салливан 10 лет писал книги в самых разных жанрах, а когда понял, что его творения не продаются, бросил писать. Спустя еще 10 лет Майкл вернулся к писательству и за свой счет опубликовал серию фантастических романов «Откровение рири В самом деле хорошее Эти книги разлетались как горячие пирожки, и вскоре права на произведения Салливана приобрело крупное издательство. Хью Хауи повезло заключить с издательством контракт на первые несколько книг, но продавались они очень плохо. Успех пришел к нему только после того, как Хауи за свой счет издал новеллу «Бункер иллюзия», которая послужила началом не только для серии бестселлеров, но и для экранизации, права на которую купил Ридли Скотт. Кстати, на своем сайте автор дает множество полезных советов начинающим писателям. Примите к сведению. Эти примеры убедительно говорят о том, что лучше регулярно писать законченные тексты, чем годами корпеть над идеальным романом. Такой подход приучает к дисциплине, развивает способность доводить проекты до конца, учит улучшать и оттачивать писательское мастерство с помощью критики и замечаний редакторов и читателей. Как пишет Хон Рикордер, наш соавтор, в книге «Процветание для писателей», каждому автору следует постоянно искать примеры большие и маленькие коллег, которые уже достигли процветания благодаря систематичному, последовательному подходу к написанию книг. Для иллюстрации пользы такого поиска предлагаю вспомнить речь великого Рэя Брэдбери, произнесенную на писательском симпозиуме в университете Пойнт-Лома Назарин. Брэдбери сказал, что автору-новичку не стоит начинать с романа. Вместо этого лучше в течение года написать 52 коротких рассказа по одному в неделю. По мнению великого фантаста, невозможно написать 52 плохих рассказа. Кроме того, благодаря этому вы приобретаете привычку доводить дело до конца, а также оттачиваете свое мастерство. Не хочу сказать, что это единственный путь к успеху на писательской ниве, но важно публиковать новый контент последовательно и регулярно. Чтобы вы не писали статьи, посты в блоге или полноценные романы, Путешествие автора всегда начинается с публикации текстов и психологической готовности к получению честной критики, которая подсказывает, что можно улучшить. Как известно, нет предела совершенству, или, как говорится в одной из поговорок Стива Джобса, настоящие художники выполняют заказ вовремя. Итак, как начать публиковать тексты регулярно? Ответ на этот вопрос вы узнаете в этой главе. Я также расскажу, как управляю своими проектами таким образом, чтобы непременно завершать их. Шаг первый. Сосредоточивайтесь на одном проекте за один раз. Наверняка у вас, как и у меня, в голове вечно крутятся разные идеи. Время от времени вас возбуждает какая-нибудь мысль, и очень хочется тут же написать об этом книгу или статью, даже если сейчас вы работаете над чем-то другим. Помните. Если вы будете начинать и бросать десяток проектов, то ни один не доведете до конца. Так можно лишь привыкнуть бросать дело на полпути, если проект становится сложным или скучным. Какой урок можно извлечь из опыта наилучших авторов? Они добивались успеха, потому что завершали большинство своих проектов, даже если были разочарованы или испытывали раздражение. Для наглядности обсудим, что отличает двух воображаемых авторов. Боб — весьма плодовитый писатель, но он никогда не заканчивает начатое. Сейчас у него в работе полтора десятка незавершенных проектов, а также черновики романов, первые главы едва начатых произведений и несколько планов книг, до которых еще не дошли руки. Конечно, Боб за день пишет намного больше слов, чем среднестатистический человек, но все они не имеют ценности, потому что не опубликованы. Хуже того, поскольку Боб, судя по всему, не способен довести до конца ни один проект, у него появился негативный настрой к ремеслу писателя. Теперь поговорим о Мэри, которая издала уже три книги. Мэри написала значительно меньше Боба, но она всегда заканчивает начатое. И что еще важнее, продажи книг ежемесячно приносят ей доход. А еще она часто получает от читателей полезнейшую обратную связь, как похвалы, так и критику. Карьера Мэри пока еще только на взлете. Но опыт многому научил ее и позволил немало узнать о процессе издания книг. А теперь вопрос. Как вы думаете, какой из авторов имеет больше оснований рассчитывать на длительный, стабильный успех? Боб, у которого много замечательных, но нереализованных идей? Или Мэри, на чьем счету пока всего три проекта, впрочем, доведенных до завершения? Надеюсь, вы согласитесь, что успех придет к Мэри, потому что она действует, а не мечтает. Поймите, результат дает постоянство в завершении начатого. Иногда, конечно, стоит и отказаться от неэффективной идеи, но каждому автору очень необходимо доводить до конца большинство писательских проектов. Шаг второй. Работайте над своими взглядами и убеждениями. Писать регулярно, каждый день, без сомнения, непростая задача. Впрочем, вполне выполнимая. Почему же многие писатели этого не делают? Да потому что человеку не под силу преодолеть сложившиеся взгляды и установки. Словом, если вы не верите, что постоянно создавать отличные тексты возможно, то никогда и ни за что не достигнете такой цели. Множество начинающих авторов не уверены в своей способности писать хорошо и прилично зарабатывать этим делом. Поэтому они сдаются раньше, чем успевают сделать первый шаг. И очень жаль, потому что для писателей... еще никогда не было более удачного времени, чем сейчас, чтобы зарабатывать на жизнь своим ремеслом. Каждый день писателей, зарабатывающих на разных площадках, которые подробно описаны в этой аудиокниге, становится все больше, и от всех остальных их отличают взгляды и убеждения. Чтобы перейти со скамьи запасных в главную лигу и добиться финансового успеха на писательском поприще, нужно в первую очередь проанализировать свои нынешние возможности в соответствии с собственными убеждениями. Расширение горизонтов всегда способствует увеличению средств на банковском счету. Я рекомендую читателям включить в свое чудесное утро не только письмо, аффирмации и визуализацию, посвященные успеху в целом, но и аффирмации и визуализацию о финансовом процветании. Вы заметите, что это всего лишь второй пункт в масштабном плане действий. Ведь уверенность в том, что меняется постепенно, по одной мысли, слову и действию за раз. Если же вы хотите узнать, как эффективно и стратегически подойти к изменению внутренних убеждений, чтобы отказаться от того, что явно не работает, прочитайте уже не раз упомянутую выше книгу «Процветание для писателей» нашего уважаемого соавтора Хон Рекордер. Шаг третий. Создайте профиль читателя. Профиль — это вымышленная биография вашего идеального читателя. Для создания профиля нужно написать рассказ о человеке с такими демографическими и психологическими особенностями, которого заинтересовали бы плоды вашего творчества. Как создать профиль читателя? Качество хорошего читателя всегда ищите во взаимодействии с людьми. Хоть это будет и вымышленная биография, большинство особенностей подмечаются в разговорах с реальными людьми о реальных проблемах, для научно-популярной литературы, и историях, которые им нравятся, для билетристики. Для создания профиля нужно ответить на ряд вопросов, в том числе, кто этот человек, какова его главная цель, какие мысли часто приходят ему в голову, какие эмоции он испытывает постоянно, с какими проблемами и трудностями он регулярно сталкивается, с конкуренцией, сложными технологиями, ограничивающими убеждениями, чего он боится, иными словами, из-за чего не спит по ночам, Каковы демографические характеристики этого читателя? Возраст, раса, пол, место жительства, род занятий, прошлые интересы. Обратите внимание, вам не обязательно отвечать на все вопросы. Сосредоточьтесь на тех, что связаны с вашей темой. Например, при создании профиля слушателей для этой аудиокниги, смотри ниже, меня не интересовали демографические показатели. Ведь писательство касается интересов человека и не связано с его происхождением и прошлым. После создания одного главного профиля придумайте на его основе несколько типов. У каждого человека особенные проблемы, поэтому не стоит ожидать от всех позитивной реакции на один месседж. Словом, я рекомендую написать 3-4 биографии и для каждой из них отдельное обращение. По моим предположениям, эту аудиокнигу купят как минимум два типа людей. Первым сложно организовать писательскую работу, найти время на это занятие. во вторых нет проблем с написанием текстов, но им не удается превратить свою страсть в прибыльное хобби. Таким образом, при подготовке к написанию аудиокниги мне пришлось создать несколько профилей и придумать месседж для каждой группы. Обращаясь к первой группе, я старался подчеркнуть важность ставить перед собой маленькие, несложные цели и ни в коем случае не разрывать цепь перерывами даже на один день. Тем, кто заинтересован в монетизации текстов, Я рассказывал о различных способах делать это в блогах с помощью фриланса и издания книг за свой счет. Понимаете, почему так важно создать несколько профилей? И последнее, что надо сделать, дать профилям читателей имена, например, Технарь Том или Забывчивая Зоя. Так вам будет легче запомнить их характеристики, а также не забывать об идеальном клиенте в ходе работы над очередным проектом. Приведу пример созданного мной профиля читателя. Журналист Жюль. Жюль счастлив в браке, у него двухлетний сын и на подходе дочка У него есть постоянная работа в крупной городской газете, но он очень хочет больше зарабатывать писательством. В частности, ему хотелось бы зарабатывать на жизнь путем издания серии книг о построении карьеры в журналистике. Труднее всего ему найти время для работы над книгами. В газете приходится торчать допоздна и каждый день укладываться в сроки. Есть у Жюля и масса обязанностей перед собой и семьей, из-за которых у него не получается систематически работать над книгами. Например, он хочет регулярно выполнять программу по методу «Чудесное утро», но это занятие съедает время работы над книгой. В конце дня он нередко чувствует себя усталым, и у него нет сил писать. Он часто берется за новый проект, но еще ни один не довел до конца. Поскольку его время на написание книг ограничено, он постоянно думает о том, как бы увеличить количество слов в час. От природы он талантливый рассказчик, но не знает, как приложить свое умение к писательству и создавать контент, который захотят читать люди, готовые платить за это деньги. В общем, основная проблема Жюля проста. Он хочет писать как можно больше, но не знает, как соотнести это занятие с добрым десятком других своих задач и обязанностей. К счастью, в один прекрасный день Жюль покупает эту аудиокнигу и узнает, как выработать повседневный ритуал для регулярной работы над текстами. Как видите, придумать короткую биографию не так уж сложно. Собственно говоря, достаточно понимать, с какими трудностями сталкивается среднестатистический целевой читатель. Кстати, если хотите, возьмите этот образ для создания биографии идеального читателя – которого, по вашему мнению, непременно заинтересует ваш контент. И, наконец, последний совет. Всегда для каждого проекта распечатывайте это описание, и во время работы вы будете видеть перед глазами профиль своего идеального читателя. И даже если на чем-нибудь застрянете, вам достаточно будет просто поразмыслить о том, что полезно или интересно такому человеку. Шаг четвертый. Составьте синопсис. Над чем бы вы ни работали, над книгой или сценарием, перед началом работы составьте синопсис. Это краткое в несколько предложений описание произведения. Оно несколько напоминает мини-презентацию у предпринимателей, которые кратко описывают свой бизнес, или, как ее еще называют, презентацию в лифте. Вот, например, широко известное описание книги «Волшебник» из страны Оз. «Маленькую девочку из маленького городка», «Торнадо уносит в волшебную страну». Она отправляется на поиски волшебника, который поможет ей вернуться домой. А вот какой синопсис можно было бы составить для книги «Как привести дела в порядок» Дэвида Алена. научно-популярная литература. «Как организовать свои проекты, списки и расписания с помощью пошаговой повседневной стратегии». Описание системы, позволяющей регулярно оценивать все свои задачи и принимать правильные решения о том, что делать дальше, не отвлекаясь на неприятные ощущения чрезмерной загруженности. А вот как можно было бы описать эту книгу. Как выработать эффективный утренний ритуал, который включает привычку писать и учит читателя регулярно создавать отличный контент. Написать синопсис, кратко обобщающий суть книги и вызывающий интерес читателя, совсем не трудно. Далее описано, как придумать удачный синопсис для вашего проекта. В первую очередь, ответьте на несколько вопросов. Научно-популярная литература. С какими наиболее распространенными проблемами в этой области сталкиваются люди? Какие пробелы есть на этом рынке? Какие важные проблемы игнорируются в других книгах на эту тему? Какие полезные пошаговые рекомендации вы можете дать читателю книг этой тематике? Какие инструменты, ресурсы или сайты доступны читателю? Каким личным опытом вы можете поделиться с читателем? Если бы сейчас вы только начинали изучать эту тему, что бы вам хотелось знать? Художественная литература. Какие фигуры речи по душе читателям вашего жанра? Нельзя ли объединить две популярные идеи, чтобы создать нечто уникальное? Скажем, взять такого персонажа, как Гарри Поттер, и книгу Джека Кироака «В дороге», И написать рассказ о юном волшебнике и о тех, с кем он сталкивается, путешествуя по американским дорогам. От чьего лица ведется рассказ, чаще всего от первого или третьего лица. Где разворачиваются события, какие персонажи в них участвуют. Все эти вопросы важны. Они помогают автору увидеть ситуацию с разных углов зрения и привнести это видение в повествование. Конечно, в синопсис войдет не все. Но ответы на такие вопросы отлично разжигают пламя креативности. Далее, на втором этапе, следует поправить синопсис с учетом профиля читателя. Вы ведь апеллируете к определенному типу. Всегда имейте этого человека в виду, и ваш синопсис непременно привлечет его внимание. На третьем этапе нужно составить по крайней мере десяток синопсисов. Пусть в одних будут описаны уникальные идеи, а другие напоминают краткое содержание разных книг. Главное — записать каждую мысль, что пришла вам в голову. И четвертый этап — получить отзывы читателей и других авторов. Для этого можно, например, опросить бета-читателей, обратиться за помощью в свое писательское сообщество, опубликовать материал в социальных сетях или разослать синопсисы по электронной почте. Чем больше обратной связи вы получите, тем выше шансы на то, что в итоге примете идею которая действительно найдет отклик в душе читателей. Если у вас пока нет группы фолловеров, на которых можно проверить синопсис, обязательно прослушайте главу девятую. И, наконец, на последнем, пятом этапе доработайте синопсис, доведите его до совершенства. Помните, что контент будете создавать вы, так что тема должна быть интересна не только читателям, но и вам. Прислушайтесь к своим чувствам и интуиции и выберите тот вариант, что удовлетворяет обоих. Шаг пятый. Проведите опрос потенциальных читателей. После составления синопсиса проведите опрос целевых читателей еще раз, попросите их описать свои самые большие трудности, связанные с темой вашей будущей книги. Это чрезвычайно важно для определения направления работы. Таким образом, вы нацелитесь на полное раскрытие этих проблем в книге. Итак, проведите опрос читателей. Я обычно начинаю с вопроса, требующего развернутого ответа. Например, какова ваша главная проблема в тема книги? Если у вас много фолловеров, вы получите множество полезных ответов. Можно сказать, они практически напишут за вас книгу. Еще одна рекомендация — найти среди полученных ответов и комментариев общие темы и, основываясь на сходстве, объединить их в 4-5-6 групп. Такая полезная стратегия позволяет выявить разные относительно широкие темы, которые стоит осветить. Проводя опрос аудитории при подготовке к этой аудиокниге, я заметил вариации таких вопросов. Как найти время, чтобы и писать, и практиковать «Чудесное утро» целиком? Вторая – как превратить писательство в привычку. Третья – как зарабатывать деньги писательством. Четвертое, как доводить до конца проекты, не отвлекаясь на посторонние дела. Пятая – как преодолеть сомнения в своих писательских способностях. Думаю, вы отметили, что все эти темы освещены в аудиокниге. Нам с Хеллом и Хонери не пришлось гадать, о чем хотят знать читатели. После опроса фолловеров и определения их основных проблем и трудностей Нам оставалось лишь написать о том, как их преодолевать. Тем не менее, опрос потенциальных читателей далеко не все. Можно задать и другие важные вопросы. Например, такие. «О чем еще мне стоит написать?» Обязательно предложите несколько вариантов на выбор. «В какой социальной сети вы предпочитаете общаться?» Так вы сможете решить, на чем сосредоточить активность в соцсетях. «Каковы ваши любимые книги или авторы?» Возможно, знание этого послужит толчком для удачных идей следующей книги. Какая книга из прочитанных в прошлом году понравилась вам больше всего? Что вы думаете о таком названии или обложке? Вопрос отлично подходит для получения честной обратной связи и создания информационного шума вокруг следующего проекта. Вопросы демографического характера, возраст, пол или место жительства. Вопросы психографического характера, интересы, хобби или жизненные цели. Как проводить опрос? Проведение опроса группы потенциальных читателей – дело совсем несложное. Далее описаны пять способов, которые следует выбирать, исходя из того, имеется ли у вас сейчас аудитория или ее нужно искать. Первый. Используйте имеющуюся площадку. При наличии блога, подкаста, канала на YouTube или других соцсетях у вас уже есть фолловеры, которые знают и любят вас, доверяют вам. К этим людям стоит обратиться в первую очередь. когда вам понадобится узнать честное мнение об идее новой книги. Второй. Разошлите электронное письмо всем своим адресатам. Действующая площадка отлично подходит для первого шага, но помимо этого придется узнать мнение всех, кто входит в ваш список почтовой рассылки. Задайте людям вопрос, требующий развернутого ответа, чтобы поощрить их поделиться своими тревогами, разочарованиями и трудностями, связанными с темой будущей книги. Если позволяет время, постарайтесь ответить на каждое полученное сообщение. Конечно, это трудоемкое дело, зато вы наладите стабильные взаимоотношения с каждым адресатом. Еще одна рекомендация. Складывайте все получаемые ответы в отдельную папку соответствующего проекта. Все эти контакты вам очень пригодятся, когда вы захотите опубликовать книгу, и вам потребуются тестировщики. Вы сможете отправить по электронной почте каждому из них просьбу, И большинство наверняка откликнется, потому что эти люди уже отчасти заинтересовались вашим проектом. Шестой. Задавайте вопросы в группах социальных сетей. В Facebook, LinkedIn, Google+, найдутся сообщества по любой мыслимой и немыслимой теме. Обнаружив группу, тем или иным образом связанную с вашим следующим проектом, постарайтесь задействовать этих потенциальных читателей, которые уже проявляют определенный интерес к теме. Для этого достаточно задать им правильный вопрос. При обращении к соцсетям нужно помнить об одном важном моменте. Не заваливайте людей вопросами едва присоединившись к группе. Постарайтесь сначала наладить с ними контакт, ответить на вопросы и приобрести хорошую репутацию, а после того, как станете заслуживающим доверия специалистом, расспрашивайте людей об их проблемах. 7. Принимайте участие в дискуссиях на узкоспециализированных форумах. Онлайн-форумы — еще один очень полезный ресурс, поскольку его участников уже интересует то, о чем вы собираетесь писать. Главная задача того, кто намерен пользоваться такими сайтами, заключается в том, чтобы понять, какого рода контент разрешается публиковать его членам. Например, одни форумы ничего не имеют против рекламы, а другие, заметив такие действия, немедленно удалят ваши сообщения и даже учетную запись. Так что прежде чем публиковать что-нибудь на новом форуме, тщательно изучите его правила. Восьмой. Разместите пост на Reddit. Reddit — социальный новостной сайт. Контентом на нем полностью управляют пользователи, а акцент делается на ограничении саморекламы. Само собой, это означает, что публикация на сайте содержания, которое не понравится пользователям, вызовет негативную реакцию сетевого сообщества. К счастью, сегодня существует множество Reddit-категорий, они называются подреддитами, которые позволяют авторам проводить опросы пользователей и рекламировать свою книгу. Внимательно прочитайте правила каждого подреддита, чтобы понять, что на нем разрешено опубликовать и как размещать посты. Кроме того, вы узнаете правила взаимодействия с читателями. Настоятельно рекомендую разобраться в этих правилах перед началом работы в любом новом подреддите. Четыре инструмента для проведения опросов. Большинство опросов проводится неформально. Вы просто задаете вопрос, требующий развернутого ответа, и читаете, что вам отвечают. Но если вы хотите сделать свой опрос более сложным и автоматизированным, можно использовать специализированное программное обеспечение для управления этим процессом. Для этого я с успехом использовал четыре инструмента. Первый — SurveyMonkey. Хорош для того, чтобы задавать вопросы с многовариантным выбором и для получения об аудитории данных демографического характера – возраст, пол, профессия и тому подобное. С этого можно начать, если у вас есть фолловеры, но вы не знаете, что включить в профиль читателя. Второе. «Сервей похож на «Сервей Манки». Он тоже позволяет задавать вопросы с несколькими вариантами ответов, но отличается тем, что… что в нем можно задавать и вопросы, требующие развернутого ответа, а также сводить полученные ответы в единый документ. А еще этот сервис хорош тогда, когда нужно задавать широкие, всеобъемлющие вопросы, на которые читатели смогут отвечать анонимно. Третий, «Пикфу», позволяет опросить от 50 до 200 человек Из пользовательской базы данных сервиса и на основании ответов принять важное решение, например, выбрать новую тему, обложку или название книги. Преимущество этого инструмента состоит в том, что при голосовании респондент должен оставить комментарий о своем выборе. Это позволяет не только быстро провести голосование по важному для вас вопросу, но и собрать множество честных мнений о потенциальном проекте. Нередко комментарии позволяют обнаружить в нем серьезную проблему, которую вы упустили. Четвертый — Polls — быстродействующий бесплатный плагин, с помощью которого можно задавать простые вопросы и получать мгновенную обратную связь. Его можно установить на любом сайте с поддержкой WordPress. Имейте в виду, использование всех этих инструментов для опроса потенциальных читателей требует и денег, и времени. Поэтому многие авторы предпочитают пропустить эту часть работы писателя. С моей же точки зрения, нельзя исходить из того, что вам известно желание и нужда читателей. Нередко простейший опрос выявляет множество бесценных возможностей, которые вы и не думали рассматривать. Проводите опросы перед каждым крупным проектом и станете писателем, который всегда предлагает отличный контент. Рекомендованная книга. Хотите узнать о возможностях опроса аудитории больше? В таком случае я рекомендую вам книгу «Спроси» Райана Левика. Из нее вы узнаете, как общаться с потенциальными потребителями, как проводить опросы, чтобы узнать об их желаниях, а потом создавать продукты, которые наилучшим образом отвечают этим потребностям. Несмотря на то, что эта книга предназначалась в основном для бизнесменов и владельцев компаний, в ней найдется множество отличных советов, которые помогут повысить уровень вашего писательского бизнеса. Ее необходимо прочитать каждому, кто не знает, чего хочет его аудитория. Шаг шестой. Составьте развернутый план или структуру повествования. Развернутый план научно-популярного произведения. Существует два типа писателей – планировщики, тщательно планируют работу, составляя развернутый план или структуру произведения, и импровизаторы – вроде и знают, о чем собираются писать, но придумывают все на ходу. Я не буду рассуждать о достоинствах и недостатках каждого подхода. Лучше опишу, как первый позволяет превратить простую идею в полноформатную книгу. Первый этап работы над книгой — это проведение исследований, проверка фактов и мозговой штурм в течение как минимум нескольких дней. Если вы пользуетесь Evernote, то по всей вероятности уже записывали идеи в блокнот в этом приложении. Мой вам совет — продолжайте делать это до тех пор, пока не начнется работа над проектом. Объем исследований зависит от глубины контента. Очевидно, что если книга, которую вы намерены написать, требует всестороннего анализа, Множество цитат, всевозможных интервью и проверки многочисленных фактов понадобится не меньше месяца. Если же вы пишете практическое руководство, основываясь на навыках, которые давно освоили в совершенстве, то вам, скорее всего, хватит и нескольких дней. Следующим шагом после проведения исследования станет мозговой штурм. Иными словами, вам придется потратить несколько часов на то, чтобы от руки записать все, что войдет в книгу – И главное — дать полную свободу своему разуму, чтобы он связал друг с другом разные идеи. Во время мозгового штурма непременно убедитесь, что вы не исправляете орфографические и грамматические ошибки, записываете даже незрелые идеи, не отбрасываете глупые или неактуальные, на ваш взгляд, идеи, поняв, что знаете о том, что пришло вам в голову недостаточно, делаете какое-нибудь замечание насчет этой мысли, скажем, исследовать дополнительно, Включайте в список идей, не беспокоясь о том, подходят ли они для контента. В ходе мозгового штурма записывается максимально возможное количество идей. Если же вы больше не в силах ничего придумать, отдохните или переключитесь на другую задачу, связанную с писательским бизнесом, а к штурму вернетесь на следующий день. Очень важно продолжать записывать свои мысли до тех пор, пока не заполните несколько страниц, которые и станут основой для книги. По завершении мозгового штурма структурируйте идеи, иначе говоря, составьте развернутый план произведения. Для этого воспользуйтесь индексными карточками. Купите пачку таких карточек и используйте для набросков своего писательского проекта. Во-первых, определите 8-12 главных идей будущей книги. Это будут основные разделы в повествовании, чаще всего главы. Запишите их на пустой стороне индексной карточки, по одной на каждой. Кроме того, я советую преобразовать все идеи в простые вопросы, на которые вы ответите в отдельных главах книги. Например, я для этого раздела придумал такой вопрос, как превратить идею в книгу, готовую к публикации. Во-вторых, внимательно просмотрите остальные идеи в записях, сделанных в ходе мозгового штурма. Выпишите их на отдельные карточки, тоже на пустой стороне, и распределите по 8-12 уже намеченным главам. Итак, у вас должно набраться от 24 до 48 карточек, по одной на главу или подраздел. В-третьих, на разлинованной стороне индексной карточки для каждого подраздела кратко развеете тему, наполнив ее содержанием. Добавьте еще несколько идей, которые собираетесь осветить. На этом этапе включите в план материал из проведенного исследования и заметки, сделанные в Evernote, а также добавьте цитаты Практические кейсы, истории из вашего опыта и ссылки на сайты. Не нужно писать на карточках полные предложения. Достаточно кратких тезисов, чтобы впоследствии при работе над первым вариантом рукописи можно было высечь из них искру креативности. И, наконец, быстро просмотрите все карточки, чтобы убедиться, что повествование развивается в логическом порядке. На этом этапе вы вычеркиваете идеи, которые, на ваш взгляд, плохо вписываются в тот раздел, куда вы их поместили в начале, вычеркиваете все, что не соответствует профилю читателя и не служит приманкой для целевой аудитории, избавляетесь от лишних идей или объединяете удачные мысли, чтобы вместо трех повторяющихся слабых идей оставалась одна впечатляющая, выбрасываете карточки, если записанные на них идеи не подходят для этой книги, выделяете области, в которых стоит провести дополнительные исследования, чтобы найти больше доказательств в поддержку своего мнения, Делайте пометки о добавлении иллюстраций, ярких метафор или других способов развития мысли. Понимаю, использование индексных карточек для разработки структуры книги может показаться лишней работой. Но поверьте, это отличный способ организации идей в логическом порядке. Кроме того, этот способ предотвращает писательский кризис. Вы никогда не окажетесь в таком положении, что не будете знать, о чем писать, потому что следующая тема уже определена заранее. Структура повествования художественного произведения Билетристы обычно разрабатывают структуру повествования для краткого описания произведения. Этот процесс напоминает составление развернутого плана для научно-популярной литературы, потому что таким образом прописывается сюжетная линия произведения. Тем не менее, есть и важные отличия. Автор сосредоточивается на том, чему учатся его персонажи, и как сюжетная линия перетекает из одной сцены в другую. Существует много типов структуры повествования или краткого представления истории с разным уровнем детализации. В любом случае на этом этапе нужно определить три важных момента. Первый. Структура действий — это краткий обзор событий, которые имеют место в произведении, с описанием того, что будет происходить в каждой главе или сцене. Это может выглядеть, например, так. Событие А приводит к тому, что происходит событие Б. Событие Б заставляет главного героя сделать В, что в итоге приводит к Г. И главное, все события в повествовании происходят в нужный момент. Вы можете спросить, разве в каждом рассказе или романе происходят не разные события? Разумеется, но читатели всегда ожидают определенных событий на определенном этапе повествования. Допустим, в середине истории в судьбе главного героя случается резкий поворот, а перед кульминацией, как правило, наступает момент, когда, кажется, все потеряно, и герою уже ничто не поможет. Второй. Структура духовного развития персонажа сосредоточена на развитии главного героя, героев, обусловленном какими-нибудь событиями. В ней описывается эволюция его характера. Скажем, история может начинаться с того, что главный герой, зацикленный на материальном, сталкивается с серьезными финансовыми неудачами, что заставляет его пересмотреть свое отношение к жизни и выбрать другую жизненную философию, отличную от материализма. Новый взгляд на жизнь приводит персонаж к духовным потрясениям. К концу книги богатство и процветание возвращаются к герою, однако теперь он иначе смотрит на финансовые трудности, с которыми сталкиваются окружающие его люди. Яркий пример такого произведения — рождественская песня в прозе Чарльза Диккенса. В начале Скрудж ненавидит Рождество и никому не сочувствует. Однажды старика посещает призрак его компаньона Джейкоба Марли, умершего семь лет назад, как раз в канун Рождества, а также другие рождественские духи, которые показывают Скряги его прошлое, настоящее и безрадостное будущее. Каждая встреча создает конфликт, и у Скруджа складывается иная картина роли людей в его жизни. он начинает по-другому оценивать последствия своих поступков. В заключительной сцене, в «Рождественское утро», читатель видит потрясающий итог превращений Скруджа. Он сосредоточивается на восстановлении утраченных связей с миром, которые прежде игнорировал, что, безусловно, говорит о духовном перерождении главного героя. Третий. Структура эпизода описывает важные элементы сцен повествования, в том числе диалоги и действия персонажей. Конечно, не обязательно в деталях планировать все, что происходит в том или ином эпизоде, но необходимо определить хотя бы основные действия, которые происходят в той или иной сцене, а также слова, которые должны быть в ней сказаны. Объединение трех структур. Структура литературного произведения должна включать события истории, духовные преобразования главного героя, события и диалоги отдельных сцен. Если вы хотите больше узнать о хорошо продуманной структуре литературного произведения, обратите внимание на книгу «The Story Grid» Шона Койна. В ней даются советы о том, как применять аналитический подход к созданию произведения и не упустить важнейшие моменты сюжетной линии. Книга посвящена редактированию текстов и вместе с подкастом этого автора поможет вам с максимальной пользой использовать свои черновики. Знание того, что обязательно должно войти в историю, Чтобы она была настоящей, например, места и обстоятельства общей сюжетной линии, развитие действий в отдельных сценах, вам будет намного проще перенести все это на бумагу при написании первого варианта рукописи. Шаг седьмой. Напишите первый плохонький черновик. Я уже не раз говорил о том, как преодолевать такое негативное явление, как писательский кризис. И вы знаете, что часто он бывает вызван ограничивающими убеждениями, которые заставляют вас сомневаться в своих способностях. К сожалению, подобные мысли возникают как раз на этапе работы над первым черновым вариантом произведения. Иногда, застревая на том или ином эпизоде, вдруг понимаешь, что у тебя просто не хватает таланта и навыков для того, чтобы быть успешным писателем. А между тем, избежать писательского кризиса довольно просто — Нужно писать черновик, но не редактировать его. Как вы помните, в главе 4 мы говорили о том, что создание и редактирование текста требует включения разных полушарий головного мозга. Благодаря творческому мышлению придумываются сюжеты, генерируются идеи и важные детали произведения. Оно работает тогда, когда вы составляете развернутый план и пишете первый вариант рукописи. Логическое мышление часто мешает творческому процессу. При работе над черновиком рукописи вы не должны обдумывать, правильно или неправильно пишете, хотя эти вопросы — неотъемлемая часть создания качественного контента. Собственно, я веду к тому, что одновременно создавать хороший контент и редактировать его невозможно. Многие авторы застревают на черновом наброске, потому что пытаются с первого раза создать идеальный текст. Они боятся написать плохо, поэтому тратят часы на переписывание и редактирование пары страниц, вместо того, чтобы сосредоточиться на поиске оригинальных идей и мыслей. На этом этапе нужно стараться игнорировать внутреннего критика, который убеждает вас довести до совершенства то, что вы уже написали. Ни в коем случае не поддавайтесь. Гоните от себя подобные мысли, помня о том, что качество черновика не имеет значения. Сейчас самое важное — дописать его. Хотите – верьте, хотите – нет, написание первого варианта рукописи должно быть самой простой частью создания литературного произведения. Трудности начинаются позже. Здесь все очень просто. Поработайте с материалом в индексных карточках, например, следующим образом. Добавляйте содержание к каждому пункту, указанному в развернутом плане. Пропускайте некоторые пункты плана, если сейчас не можете придумать, чем их наполнить. Игнорируйте правила орфографии и грамматики, не проверяйте факты. Все это вы сделаете потом, на этапе доработки черновых вариантов. Делайте примечание о том, что еще нужно сделать, чтобы глава ожила. Если не хотите включать их прямо в текст, воспользуйтесь функцией примечаний в текстовом редакторе. Наполняйте текст большим содержанием, чем считаете необходимым, поскольку позже вы его отредактируете. Пишите и пишите, а если вдруг писать станет не о чем, Пройдитесь по верхам, а не бейтесь над трудными моментами. Сделайте себе напоминание о необходимости вернуться к нему потом и продолжайте. На этом этапе важно писать без остановки, пока не истечет время работы над книгой в этот день. Постарайтесь как можно быстрее написать черновик. Позже вы сможете его улучшить. Как заставить замолчать мозг редактора? У автора, работающего над первоначальным вариантом рукописи, Нередко возникает соблазн пересмотреть уже написанные разделы. Такой закономерный импульс испытывает каждый писатель. Тем не менее, в этот самый момент как раз и необходимо заставить внутреннего критика замолчать. Напомните себе, что это всего лишь черновик, и он не должен быть идеальным. Рабочий материал, и в нем должны оставаться пробелы и нераскрытые темы. Вы единственный, кто увидит этот вариант рукописи. поэтому не нужно беспокоиться о том, что подумают другие. Стивен Кинг дал превосходный совет о том, как заставить замолчать внутреннего критика. В своей отличной работе «Как писать книги» Кинг рекомендует писать черновики за закрытыми дверями, чтобы получить дополнительный психологический стимул. Иными словами, надо исходить из того, что этот текст «не увидит никто, кроме вас», А наедине с собой, согласитесь, можно делать ошибки и не бросаться исправлять их сразу же, как только заметишь. Шаг восьмой. Работайте над вторым вариантом рукописи. При работе над вторым вариантом следует подключить мозг редактора. На этом этапе вам предстоит отшлифовать первый вариант повествования. Кроме того, важно еще раз убедиться, что содержание текста соответствует ожиданиям читательской аудитории вашего сегмента рынка. Итак, если речь идет о научно-популярной книге, убедитесь, что в самом начале вы точно идентифицировали основную проблему книги, ее общий замысел. Продемонстрировали надежность своей репутации и авторитет. Для этого ответьте на вопрос, какими уникальными навыками или квалификацией вы владеете, чтобы давать людям советы в этой области. Описали трудности и препятствия, в том числе проблемы и ограничивающие убеждения, с которыми сталкиваются читатели. Предлагаете полезный практический контент, пошаговые инструкции, контрольные списки, ключевые моменты и простую практическую информацию. Для примера изучите, как организовано содержание этой аудиокниги. Включили описание своего и других людей опыта в этой области. Использовали реалистичные сценарии, объясняющие главную идею применительно к ситуации читателя. Например, утверждения начинаются с фраз «представьте, что вы» или «подумайте о моментах, когда вы». дали ссылки на сайты и ресурсы, где читатель может получить дополнительную информацию, добавили визуальные материалы для наглядной иллюстрации важных идей книги. Еще один важный аспект для хорошей научно-популярной книги — четкая структура, благодаря которой читатели быстро просматривают информацию. Многим людям действительно сложно читать большие фрагменты текста, поэтому поделить его на подразделы – отличный способ понравиться тем, кто вчитывается в каждое слово, а также тем, кто хочет просто ознакомиться с основными идеями произведения. Для правильной организации структуры книги я рекомендую использовать короткие слова, предложения и абзацы, делить книгу на 8-12 глав со спусковой полосой, в каждой главе должна освещаться только одна важная тема, Давать главам такие названия, которые точно передают их содержание. Если раздел содержит более пяти абзацев, добавьте подзаголовок, чтобы сообщить о его содержании. Включать в текст маркированные и нумерованные списки и текстовые врезки, если для изложения темы требуется более пяти пунктов, как, например, сейчас сделал я. Вы можете возразить, что настоящие читатели не нуждаются в таком примитивном, упрощенном контенте. Может, вы и правы, но имейте в виду, что ваша книга конкурирует с сотнями, даже тысячами других на рынке. Поэтому лёгкость и удобочитаемость текста повышает вероятность того, что вашу книгу прочитают до конца и порекомендуют её. Следовательно, вы окажете себе большую услугу, поскольку привлечёте внимание и тех, и других к своим следующим произведениям. Работа над вторым вариантом рукописи художественных книг несколько отличается. В отличие от произведения научно-популярной тематики, здесь автору предстоит заинтересовать и развлечь читателя, а не научить его чему-нибудь. Значит, вам нужно увлечь его своей историей, помочь ему проникнуть в придуманный вами мир. Словом, несмотря на то, что и в этом случае следует обращать внимание на грамматику и орфографию, намного важнее проанализировать историю в целом с помощью таких вопросов. Как сцена развивает общую сюжетную линию? как каждая сцена объединяется с другими и перетекает в них, последовательно ли описание, например, цвет глаз главного героя, его прошлое, личные качества и прочее, соответствуют ли описанные события переменам, происходящим с главным героем, отвечает ли история особенностям жанра, например, экшен для триллеров, эмоциональное напряжение для романтической прозы, уникальность среды для фантастики. В целом, на этапе работы над вторым черновиком художественного произведения следует проверить последовательность повествования и убедиться, что читатель увлеченным и полностью погружен в него. Вы должны помнить обо всем этом, принимая каждое решение при работе над книгой. И, наконец, работая над вторым черновиком как для художественной, так и для научно-популярной книги, обязательно сделайте следующее. Перефразируйте неудачные и недостаточно понятные предложения, Сократите длинные абзацы, выбросите лишние определения, перепроверьте факты, добавьте гиперссылки, избавьтесь от пробелов, вставьте примеры, правильно расположите фрагменты текста, выбросьте все, что не вписывается в содержание книги, проверьте грамматику, исправьте орфографические ошибки. Не беспокойтесь из-за того, что работа над вторым вариантом рукописи занимает больше времени, чем над первым. Такое положение вещей вполне обычное. Вы тратите время на доработку, чтобы сделать опыт читателя как можно более хорошим. Словом, на этом этапе вы корпите над каждым словом, предложением и абзацем, но, к счастью, большая часть книги уже написана, и создание окончательного варианта, скорее всего, не потребует больших затрат творческой энергии. Шаг девятый. Проведите корректуру. На этапе работы над вторым черновиком рукописи вам предстоит выполнить его редактирование и проверить правильность структуры, логический порядок повествования. А вот третий черновик придется окончательно доработать, чтобы подготовить его к отправке редактору. Для этого нужно выполнить три действия. Первое. Сократите текст. Каким бы ни было ваше произведение, художественным или научно-популярным, скорее всего, вначале вы включили в него больше материала, чем необходимо. А поскольку вам нужно обеспечить читателю отличный опыт чтения книги, оцените текст еще раз и выбросите из него все, без чего можно обойтись». Иными словами, еще раз просмотрите его и постарайтесь упростить язык, выбросить ненужные слова и исключить части, не имеющие большого значения для развития сюжета. «Я рекомендую убить своих любимых» — такой совет часто дают начинающим писателям. А это значит, что надо выбросить все неважное, даже если этот фрагмент вам очень нравится. На этом этапе нужно помнить об интересах читателя и действовать сурово и решительно. Второй. Прочитайте текст вслух. При написании легко допустить простейшие грамматические ошибки. Чтобы выловить их, нужно прочитать вслух текст, отмечая те места, что звучат плохо. Так можно не только выявить небольшие ошибки, но и еще раз перечитать диалоги и добиться того, чтобы они звучали как можно более естественно. И еще одно преимущество чтения вслух. Оно обнаруживает в тексте фрагменты, в которых идея не была полностью раскрыта, или сцены, которые стоит доработать. Короче говоря, это отличный способ найти и исправить недостатки книги. Третий. Добавьте необходимый материал. В начало и конец книги нужно включить некоторые важные элементы. Титульный лист. посвящения и благодарности, ссылки на бесплатные ресурсы, об этом я расскажу далее, цитаты, иллюстрирующие важные идеи книги, фотографии и иллюстрации, библиографию или список ресурсов, перечень других ваших книг. Сколько контента вы добавите на этом этапе, зависит от характера проекта. Не забывайте и об опыте чтения книги. Включите полезную информацию и предложите читателям удобные способы для связи с вами. но не перегружайте книги десятками страниц рекламных и маркетинговых материалов. Я предлагаю всегда держать в голове такой вопрос, как этот материал улучшит качество моей книги. Если вы не можете быстро дать на него разумный ответ, исключите этот материал. Итак, вы уже немало потрудились, написали текст и поработали над несколькими вариантами черновиков. Следующий шаг станет одним из самых важных в работе над книгой, однако, надо признать, многие начинающие авторы его игнорируют. Предлагаю поговорить о том, почему сотрудничество с редактором – важная часть публикации любого качественного произведения. Шаг десятый. Поработайте с редактором. Каким бы успешным и опытным писателем вы ни были, в важных проектах обязательно нужно сотрудничать с редактором. Хорошая редактура очень улучшает книгу. Редактор не только критикует ее содержание, он становится второй парой глаз для поиска незамеченных вами ошибок. Выбирая редактора, ищите того, кто отлично знает язык, на котором вы пишете, и досконально разбирается в правилах грамматики, но при этом способен отследить нарушения логики, повествования и стиля. Работает в вашем жанре или нише. Может отдать приоритет вашей книге, чтобы вам не пришлось ждать оценки несколько месяцев. Дает автору подробную информацию для развития писательского мастерства. Редактор – важнейший член вашей команды. Я рекомендую поработать с несколькими разными специалистами, пока не найдете подходящего человека. В этом деле спешить не стоит, ведь вы хотите работать с тем, кому сможете полностью доверять и к кому всегда сможете обратиться за профессиональным советом. вы можете спросить, где найти отличного редактора. Назову пять мест, где стоит искать. Первое. В социальных медиа. Если вы состоите в какой-нибудь онлайн-группе писателей, попросите рекомендации у ее членов, знакомых с вашей работой. Возможно, они знают редактора с опытом в ваших нише или жанре. Второе. На форумах для авторов, самостоятельно публикующих свои работы. В таких местах можно узнать мнение о редакторах, чьими услугами пользовались другие авторы. Третье. На Upwork. Это один из самых больших сайтов для поиска специалистов в самых разных областях деятельности, работающих по системе фриланс. Поместите здесь объявление о работе и получите множество предложений от квалифицированных редакторов. С помощью этого сайта я нашел двух великолепных специалистов. Четвертое. На сайтах поиска работы. Здесь редакторы просматривают объявления о предложениях и дают свои объявления. Читая резюме, вы легко убедитесь, что человек действительно имеет профессиональную квалификацию. Где бы вы ни искали редактора, он должен понимать масштаб вашего проекта, быть хорошо знакомым с вашим рынком и мог обеспечить содержательную обратную связь, которая будет способствовать вашему профессиональному росту. Три вида редактирования. Как я уже говорил, хороший редактор существенно улучшит ваш текст, повысит его качество. Однако начинающему автору бывает трудно определить, чего именно он хочет от такого специалиста. Поэтому я советую вам разобраться в том, какие функции выполняет редактор и почему каждая из его задач важна для превращения рукописи из сырого материала в финальный готовый текст. Итак, вот основные задачи редактора. Ответственный редактор дает рекомендации по поводу структуры книги. Редактор должен уметь видеть общую картину, чтобы обеспечить последовательность и логичность повествования, будь то художественная или научно-популярная литература. Этот специалист ищет сюжетные дыры и сцены, которые не вписываются в сюжетную линию и предоставляет критику динамики повествования. Литературный редактор оценивает, насколько полно и понятно вы передали свою идею или историю, и причесывает ваш стиль, а также исправляет орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки. Выпускающий редактор — это, как правило, последний этап перед публикацией книги. Он вычитывает готовый к печати текст в поисках пропущенных во время предыдущих вычиток ошибок. Все три задачи очень важны. но, конечно, начинающие авторы не могут позволить себе заплатить за все эти работы. Поэтому, если вы только начинаете свой путь, чтобы избежать части затрат, обратитесь к другим авторам с просьбой оценить структуру вашего произведения, заменив тем самым редактирование содержания. А потом наймите профессионального редактора для редактуры и корректуры текста, чтобы исправить стилистические ошибки и отполировать рукопись. Сколько вам придется заплатить за редактирование зависит от проекта и от того, на какую сумму согласится специалист. Рекомендую для начала провести небольшое исследование расценок на сайтах по поиску работы, чтобы понять, сколько обычно платят за редакторские услуги. Разумеется, такая работа порой стоит немало, но на вашем месте я считал бы потраченные деньги наилучшей инвестицией в свою книгу, которую вы можете сделать. Отредактированное произведение лучше воспринимается читателем, а позитивный опыт чтения побуждает людей рекомендовать другим читать ваши книги. Так что даже при ограниченном бюджете стоит выделить на эту статью расходов столько денег, сколько вы можете себе позволить. Шаг одиннадцатый. Опубликуйте рукопись. И, наконец, последний шаг – публикация рукописи. Сегодня это делается довольно просто. На все уходит лишь несколько минут. Вам нужно только загрузить проект на amazon.com или разместить на своем сайте. А если вы хотите издать книгу традиционным способом в издательстве, то можете передать ее агенту. И главное, о чем следует помнить, сегодня нам доступно множество разных способов продать книгу. О них я подробно расскажу в следующей главе. В ней я не только покажу, как начать публиковаться, но и предложу отличную бизнес-модель, которую стоит попробовать начинающему автору.